Письмо 102. второе. Сенека приветствует Луцилия. Как тот, кто будет нас и прерывает приятное сновидение нам в тягость. Ведь он отнимает наслаждение, хоть мнимое, но по действию своему равное настоящему. Так и твое письмо испортило мне настроение. Оторвав от самых подходящих для меня мыслей Которым я отдавался, готовый, если будет можно, пойти дальше Я отешился изысканиями от бессмертии души И даже, клянусь, рад был верить в него Да, я легко верялся мнением великих людей Скорее посуливших, чем доказавших эту желанную возможность. Вот я и предавался прекрасной надежде и уже сам себе был несносен и презирал уже остаток моей одряхлевшей жизни, готовясь перейти в бесконечное время и стать хозяином вечности. И вдруг пришло твое письмо и разбудило меня, лишив красивого сновидения. Впрочем... Разделавшись с тобой, я снова его потребую и выкуплю В начале письма ты утверждаешь Будто я не довел до ясности то рассуждение Где я пытался доказать, что посмертное признание есть благо Как утверждают наши Я, де не опроверг возражение, гласящего Что не бывает блага из отдельных частей «Признание же именно таково. То, о чем ты, Луцилий, спрашиваешь, относится к тому же рассуждению, но к другому разделу. Потому я и оставил в стороне не только это, но и еще нечто, относящееся к нему же. Ты сам знаешь, что с вопросами нравственными перемешаны вопросы, касающиеся мышления». «Вот я и занялся той частью, которая прямо относится к нравам. Не глупо ли и не излишне ли заботиться о том, что наступит после смертного часа? Погибают ли наши блага вместе с нами? Остается ли что-нибудь от того, кого уже нет? Можно ли получить или стремиться получить какой-нибудь плод, с еще несуществующего и имеющего появиться тогда, когда мы его не почувствуем. Все это касается нравов, и значит было к месту. А все, что возражают диалектики, следовало отделить. Вот оно и было оставлено без внимания. Но сейчас, раз уж ты требуешь, я не пропущу ни одного из их утверждений и выскажусь против каждого в отдельности. Без предисловий нельзя будет понять, что опровергается. Что же я хочу сказать предварительно? Есть тела цельные, например, человек. Есть составные, например, корабль или дом. Словом, все, в чем разные части, скреплены в единое целое. И есть... Слагающиеся из отдельных членов, существующих порознь Например, войско, народ, сенат Предметы, из которых слагаются такие тела Объединены правами или обязанностями Но по природе не связаны и разобщены Что же еще мне предварительно сказать... «Мы думаем, что не бывает благ, состоящих из отдельных частей. Единое благо должно охватываться и управляться единым духом, иметь единый исток. Это, если тебе угодно, доказывается само собою, но установить это следовало, так как в нас мечут наши же копья. Вы утверждаете, что не бывает блага из отдельных частей». Но признание есть благоприятное суждение людей добра. Как не может быть молвою речи одного единственного и поношением дурное мнение одного единственного, так и для признания мало понравится одному человеку добра».